«Зависит от того, как он упал, но, в принципе, такое возможно». И, следовательно, мысленно рассудила Барбара, в ране могла остаться щепка, когда убийца, озабоченный тем, чтобы скорее удалить из тела орудие, по которому полицейские могли узнать его, вытаскивал стрелу из спины жертвы, причем тогда Терри Коул был еще жив, просто потерял сознание от шока. Поэтому убийца, проломив череп бедлянки, вернулся, чтобы прикончить его. Но в его распоряжении по-прежнему оставался только лук, и ему пришлось искать более подходящее оружие на лагерной стоянке. Добив парня ножом, он спокойно принялся рыться в вещах, пытаясь найти то, что, по его предположению, спрятал там Терри Коул, оригинальное произведение Чандлера, источник богатства которого его лишило завещание отца. Джейсон Харли должен был прояснить еще только один момент Джейсон, а мог ли кончик стрелы... «Наконечник», — поправил он. «Да, наконечник. Мог ли он пронзить человеческую плоть? Я вообще-то думала, что все стрелы должны иметь резиновые концы или что-то в таком роде, если стрельба проводится в публичных местах». Харли улыбнулся. «Присоски вы имеете в виду? Как в детских играх с луком и стрелами?» Он прокатился мимо нее, к одной из витрин, достал оттуда коробочку и вывалил ее содержимое на низкий стеклянный прилавок. Это, сказал он, наконечники, используемые для кедровых стрел. Для охотничьих затей или полевых состязаний, как правило, используется кинжальная заточка наконечника. И он предложил Барбаре проверить его остроту. Она проверила. Цилиндрическое основание металлического наконечника завершалось стреловидной формой, заточенной в виде чертовски опасного четырехгранного острия, стремительный полет которого вполне мог стать смертоносным, Слегка прижимая к пальцу острую грань, острия, Барбара слушала, как Харли подробно перечисляет особенности имеющихся у него в продаже наконечников. Он разложил на прилавке несколько видов плоских треугольных и охотничьих наконечников, объясняя их назначение, а напоследок показал ей копии средневекового оружия. Вот такие стрелы, сказал он в конце, используются в исторических турнирах и битвах. В битвах, — недоверчиво повторила Барбара, — неужели люди все еще стреляют друг в друга из лука? Не в настоящих битвах, конечно, и к тому же, когда разыгрываются исторические сражения, то для безопасности на наконечники надевают резиновые чехлы. Так бывает при воспроизведении знаменитых исторических битв. Частенько по выходным в одном из замков или поместья собирается множество воинов, чтобы поиграть в солдатиков, Эта забава весьма распространена в нашей стране, и люди приезжают на такие постановки и везут с собой в багажнике лук и стрелы. Совершенно верно. Именно так они и поступают. Глава 27 Дождь лил с неослабевающей силой, да вдобавок еще поднялся ветер. На автостоянке гостиницы «Черный ангел» ветер с дождем устроили вялые игры с верхним слоем мусора, торчавшего из переполненного контейнера. Ветер взметал вверх старые размокшие картонные коробки и газеты, а ливень налеплял их на ветровые стекла и колеса пустых машин. Выбравшись из Бентли, Линли спрятался под зонтом от запоздалой летней грозы. Захватив чемодан, он быстро свернул за угол здания и нырнул в двери гостиницы. Стоявшая у входа вешалка обросла промокшими плащами и куртками более дюжины воскресных клиентов, чьи головы маячили за желтоватым стеклом. украшавшим верхнюю половину двери бара. Рядом с вешалкой на ярко освещенной веранде влажно поблескивал добрый десяток зонтов на продолговатой железной стойке. Линли потопал ногами на коврике, стряхиваясь в ботинок излишки воды».